Глава 15, где почти ничего не происходит, однако же становится тревожно. Панна Бжеслава Занитовская четырежды вдова обреталась в куда менее помпезном месте, нежели прелестная розочка при воспоминании о которой у Себастьяна нервически вздрагивал хвост. Улочка Забожская хоть и считалась чистой, но примыкала к разбойничьей слободке. Была она приятно крива и несколько неопрятна, в чём походила на легкомысленную бабёнку, которая рядилась то в одно, то в другое платье, не особо разбираясь из атласа уриани или же из дешёвого ситца, каковой продавали по пятимедней за оршин». Бабёнка эта чумаза расхристанная, обвешивала себя стеклянными бусами, да позолоченными украшениями, каковые тут продавали прямо сладкол. И диковато скалясь, готовая зайти ни то смехом, ни то срезами, но и теми другим от самого сердца, глядела она на Себастьяна Прица и невалась. Дай погадаю, добрый княже. Вылетела из переулочка цыганка, схватила за руку, залопатала про жизнь, которая покатится хитрою дорожкой, про недругов с глаз зривых, про то, что скоро, прямо-таки за ближайшим поворотом, поджидает Себастьяна судьба его. Спокойно, красавица. Себастьян руку забрал и по другой, что рыбкой в карман пиджака нырнула, шлёпнул. Смотри, за арестую за воровство, хмыкнула, сплюнула под ноги, разом преобразившись, и появилась в чертах её лица нечто редкое, диковатое, первозданное. "А за что зару, за ру зарестовывать?" загласила она на всю улицу, так чтобы услышал каждый из семейства её многорикова. в котором хватало и воров, и попрошаек, и ласковых черноглазых мошенников, что любят рядиться в валой рубахе да скрипучие хромовые сапоги. «Ай, люди честные! Поглядите, чего творится!» Она голосила, велась вокруг Себастьяна, не трогая, однако же и не пуская дальше, пока не собрана карта краплённая. Кости особые, покорные единохозяйской руке, пока не исчезли чужие кошельки да перстни. — Пусть и оглашенная! Себастьян отступил и раздражённо хвостом дёрнул. — Уймись! Не по твою душу пришёл! Цыганка смолкла, хотя всё одно провожали и взглядами насторожёнными, и вороньей стайкой пацанов. Благодержались те погоды, пересвистываясь друг с дружкой, у самого дома отстали. Хотя навряд ли вовсе ушли. Дажился, что называется, до почётного эскорту. Но дверь открыли сразу. На сей раз не дворянский в вызолоченном сюртуке, а квадратная бабища, на ходу оттиравшая мокрые руки и фартуком. И руки и фартук особою чистотой не отличались. Чеба поинтересовалась, бобище и не даёт ответить, сказала: "По лесасу нам не надить. Утюху тоже рад за вас. И на храмо не дадим. Не надо. Панна Вжеслава дома. А тебе на вожта. Будьте любезны". Себестьян подал визитную карточку. "Скажите, что князь Веверский мечтает об встрече. Князь Карточку бабища взяла за уголок осторожненько, не то не желая измять, не то ожидая некой ей пакости. «Взаправду, что ли?» «Взаправду», — заправду, заверил Себастьян. «Ну, тогда заходь, князь!» Она отступила, позволяя Себастьяну войти. «Славка, Славка, хватит дрыхнуть! Туточки тебя, цельный князь!» Она кашлёнула, ударила себя кулаком по груди и сказала: "Извиняйте. Тёточки тебя, князь, и спрашиют. А ты хоть он туда". Она махнула рукой в тёмный коридор. "Першая дверь. Только знай, князь, ты альтак пришёл, но я за тобой перегряжу". В доме пахло странный запах, какой бывает в больнице или, пожалуй, ещё в мертвецкой. Формалин и канифоль, воск, барзамический раствор. И само местечко стоило заметить, было жутковато. Тёмный пол и тёмные стены. Чёрные рамки траурных портретов, с которых взирают на Себастьяна старики, да того схожие друг с другом, что по неволе возникают подозрения об их родстве между собой. Дверь отворилась со зловещим скрипом, пахнуло тленом, И свежей выпечкой. Булки, кому булки с пылу с жару. Голос торговки проникал через приоткрытое окно. Славка, чтоп тебя? Второй голос доносился откуда-то сверху. Вставай уже. И над головой подскрипывало, похрустывало, заставляя вспомнить, что дома сии были построены в незапамятные времена. И хоть бы горела разбойничья слободка частенько, да, видать, пожары миловали веселую улочку. И стоял дом, старел, пока вовсе не постарел. Того и гляди, рухнет под собственным немалым весом. «Славка!» Раздалось над самой головой, и на плечо рухнул кусок серой штукатурки. «Князь ждет!» «Да не знаю я, какой князь, но рожа, я тебе скажу, хитрая, так что иди давай!» «А то сопрёт чего, а посля будешь плакаться». «А что я? Чего пустила? Так и может взаправду, князь. Потом будешь плакаться, что проспала счастье этакое». Себастьян отступил к окну и огляделся. Гостиная была невелика, и впечатление производило пристранное. Чёрные стены и мебель в чёрных же чехлах, украшенных многочисленными чёрными бантами». Огромная, пожалуй, чересчур тяжёлая люстра, украшенная андроцитовыми подвесами, столы историки, расставленные вольно, а чувоком нате обретала некое неявное сходство с музеем с тикренной колпаки и чучело под колпаками, чёрный ворон в жреческом облачении и пара кроликов, женившихся невестой. Серьёзная ласка в чёрном фраке раскланивается перед парой котят, одряженных в кружево. Десяток малиновых водят хоровод вокруг мёртвого дрозда. Он ложен в махонький гроб, исполненный с величайшим искусством. Рыжий, разбойного вида кот, разодетый под цыгана, держит под руку толстую курицу, которая на этого провожатого глядит с недоверием. Вижу, вас заинтересовала моя маленькая коллекция. Панна Бжеслава была хороша. Черешюруш хороша для безутешной вдовы. Почему-то Sebastian, но она представлялась иначе. Дамой, пожалуй, полноватой, неторопливой, медлительной, какой и подобает быть четырежды вдове и возраста почтенного седины, которую подчёркивала бы чёрная кружевная мантия. Волосы панны Бжеславы были цвета золота, того самого высшей пробы, на которое едино позволено ставить креймо королевского казначейства. Кожа бела, что фарфор, очи голубые взирали кротко, трепетно. Себастьян моргнул, отгоняя на вождение. Панна Бжеслава, прошу прощения, мы не были представлены друг другу. Эту ручку Себастьян поцеловал с приверикой охотой. Пости пахло от ручки аптекарской лавкой. Он оценил и короткие кружевные перчатки с обрезанными пальчиками, и сами пальчики нежные, гладенькие, и розовые, и острые нагодки. Себастьян Вевельский, старший актёр. "Эй, князь", она говорила низким грудным голосом и гредела со смешкой. Будто бы наверт знала обо всём, что случится, а случится оно всё непременно. И не взирая на это знание, давала Себастьяну играть в его игру. На слышна. Если вы о тех слухах, которые панна Бжеслава махнула рукой. Бросьте, князь Себастьян. Просто Себастьян. Аккуратная личика, но не сказать, чтобы идеальной красоты. Меж тем невероятно притягательная в своей неидеальности. И эти чуть раскосые глаза, и нос курносенький, и губы пухлые, пожалуй, чересчур уж пухлые. А уж эта очаровательная щербинка между передними зубами. Слава, просто слава. Ей идёт и траурное платье из чёрного тяжёлого бархата. «Слава!» — повторил Себастьян, не без сожаления, отпуская ручку. «Это ваши работы?» «Да». «Несколько неожиданно для женщины. Но вам такое, наверное, уже говорили». «Не могли не говорить». «Полагаете, оно меня не красит?» «Отнюдь!» «Я их не убиваю». Мне приносят мёртвых животных, а я делаю их немножечко живыми». Слава провела пальчиками по стеклу и помольщилась. Опять она забыла пыль протереть. Раздражение её портило, и Слава об этом знала, а потому не позволяла чувству столь низкому портить себя. С чувствами она управлялась на редкость легко, и это настораживало. «Марта вас не смутила?» Пару она ведёт себя ужасно, но вы привыкли. Овы, она сестра второго моего мужа. Этот дом принадлежал ему. Не выгонять же бедняжку, прозвучало фальшиво. И слабо поняв, что фальшь это чувствуется слишком явно, пояснила: Я бы выгнала, но вы, по условиям завещания не имею на это права. Марта будет жить здесь до самой своей смерти, и полагаю на зло мне, она постарается прожить подольше. Она вздохнула и постучала пальчиком по стекло. Мои заверюшки весьма её раздражают. И это доставляет вам удовольствие? Считаете меня ужасной? Нет. Почему вы просто не съедете? Четверо мужей. Четверо небедных, мёртвых мужей, и панна Бжеслава вполне способна позволить себе дом, если не на Королевской площади, то всяко в месте более приличном, нежели весёлая улочка. И оставить её в уверенности, что она победила? Увы, порой доводы разума — ничто перед самолюбием. Да и привыкла я к ней, вносит, знаете ли, в жизнь некое разнообразие. Мне казалось, ваша жизнь не так довольно разнообразна. Она присела и юбки расправила. Картинная поза, но не смотрится неестественной, скорее уж подчёркивает хрупкую красоту честной вдовы. И вид на грудь открывается приотменный. Ну что вы? Какое разнообразие? Свадьба, похороны, вздох и улыбка. Это так четыре раза. Завершил Себастьян. Позвольте узнать, почему? Что вас конкретно интересует? Свадьбы или похороны? Пожалуй, мне кажется, что одно тесно связано с другим, она засмеялась, и смех был приятен. Надеюсь, вы не думаете, что это я виновата в их смерти. Меня проверяли трижды. Марта постаралась Она мечтает о том, что однажды меня посадят. Новы, невиновны, никаким образом. Видите ли, Себастьян, его имя она произнесла на распев, и в голосе проскарзывали мурлычащие ноты. Но все мои дорогие супруги пребывали в том почтенном возрасте, когда смерть их явление вполне естественное, а о том у меня и заключение имеется. Укова, улыбнувшись, она добавила: "Четыре заключения. Очень предусмотрительно с вашей стороны. Овы, положение обязывает. Люди любят позласловить, а молодая вдова, существо уязвимое. И всё-таки, почему старики, вы ведь могли бы составить пару тебе куда более интересную с вашей внешностью, с вашим очарованием?" Вы мне льстите и безбожно. Нет, что вы, я вам льщу вполне по-божески. Пока. Весницы славы затрепетали, А на щеках появился румянец, Фарфорово нежный, притягательный. Она наклонилась и мягкий локон Скользнул по шее лаская. Князь, вы ведь не станете осуждать девушку За ее маленькие слабости? Вам нравится старики? Не то чтобы нравится, но у меня с детства была мечта, какая. Она покажется вам немного странной, ничего. И быть может, совершенно неправильной. Она говорила всё тише и тише, заставляя Себастьяна наклоняться, чтобы расслышать. Многие женщины мечтают о странном. Запах её духов густой и сладковатый обволакивал. Она белой шеей, притягивая взгляд, дрожала синею жилка. Я мечтала. Слова смотрела сквозь ресницы. Я так мечтала похоронить мужа. Себастьян от неожиданности закашлялся и слова любезно похлопала по спине. С вами всё хорошо. «Замечательно!» — соврал Себастьян и взгляд от белой шеи отвёл, устремив на пухлого щеночка, выряженного шутом. В стеклянных глазах его почудилось сочувствие. «Вы разочарованы!» — скорее удивлён. «Не подумайте, что я вас осуждаю!» по роду своей деятельности я знаю, что многие женщины желают похоронить мужа, а некоторые и не отказывают себе в реализации онного желания по разным причинам. Но вот всё-таки обычно уже посрессой адбы. У вас же так понимаю, наоборот. Славу кивнула и замерла в воплощённой кротость. Чаю Дверь распахнулась без стука, и до да вишня бабища, которая успела переодеться в ярко-красное меткалевое платье, вкатила тележку. — С булками! — Спасибо, Марта, — шепотом ответила Слава. — Ты очень заботлива. По лицу Марты нельзя было понять, расстроила ее похвала, либо же наоборот. — Можешь идти. — Куда? — На рынок. С некоторым раздражением произнесла Слава. — Так вчерась была. — И сегодня сходи. — А чего мне там сень не делать-то? Подивилась Марта. — Яиц купи. — Есть, две дюжины. — Тогда мясо. И свининка в леднике лежит-с, И говядинка, и баранья-четвертушка, Кролики — Она перечисляла старательно, загибая могучие заскорузлые пальцы. И с каждым словом, панна Бжеслава бледнела всё сильней. Кажется, в нынешней схватке победа грозила остаться за Мартой. И та сжарилась. «А вот мёду нету. Прошлым разом порченный был». «Хорошо. Купи тогда мёда». «И пряников». «И пряников». Согласилась Бжеслава, и когда Марта вытянула руку, вложила в неё чёрный с изящной вышивкой кошелёк. "Иди, погуляй, сделай себе подарок. О уж не сомневайся, сделаю", прозвучало почти угрозой. Уходила Марта, нарочито медленно. В дверях и вовсе замерла Косяк, разглядывая, ворча что-то о погоде, ремонте и больных костях. Проще слава слушала молча, только фарфоровый румянец на её щеках сделался чересчур уж ярким. И когда внизу хлопнула дверь, она выдохнула: "Вот так и живём. А чая пить не советую, отравит". "Отравит? Это вряд ли. Марта хорошо готовит, но приворотного подлить вполне способна. Всё надеется, что я выгодно выйду замуж и съеду. А вы? она печально улыбнулась я привыкла к дому и к марте и наверное мы с ней как в сказке умрём в один день что до моей мечты которая показалась вам странной то я сама много думала над всем этим взмах рукой и широкий рукав саскарь завойт обнажая белое хрупкое запястье перечёркнутое чёрной лентой траурного браслета И к каким же выводам пришли? «Мне действительно нравится их хоронить. У моего отца была похоронная контора, хорошая, и я с малых лет наблюдала за похоронами». Она склонила голову чуть на бок, разглядывая Себастьяна уже откровенно, не чинясь. «Вдовы! Они казались мне особенными». Стоят в сторонке. Все гости подходят, чтобы выразить им сочувствие, поддержать. Говорят красивые слова. Понимаете, для меня похороны это почти как вторые именины, и даже лучше. Хотите, я покажу вам мою коллекцию траурных платьев? Не сомневаюсь, что она великолепна. Особенно одно хорошо. Оно наверху. Помимо платья в траурном, были и челки, и подвязки, и даже шёлковое берё. И странным образом это вовсе не отпугивало, хотя подумалось, что Евстафий Ересеевич такое обращение со свидетерницей навряд ли одобрил бы. С другой стороны, Себастьян ныне не при исполнении, и в этом, как выяснилось быри, свои преимущества. Речок ловко орудовал крючком, выплетая кружево удивительной красоты. Все думают, что повесить человека просто, а это я вам скажу, царная наука. Он поднял сухонький пальчик, ткнул в им в потолок. Неужели? Гавриил на потолок глянул. Серый, скучный, некогда был расписан фресками. Однако со временем фрески поблекли, потрескались, а реставрация их, надо полагать, оказалась делом дорогим. Куда дешевле стало потолок просто побелить. Но тори побелка оказалась древней. Тори клали её тонким слоем. Сквозь белизну проступали контуры пятен, ни то людей, ни то зверей. А то вот вспомнить Джона Хазера А городской палач большим специалистом был. Он-то и придумал, как изчестрять дрину верёвки через рост повешиваемого. Старичок расправил работу, вгридился в переплетение тонких нитей и головой покачал. Но и у него случались неприятные прецеденты: то воскреснет покойник, а значит, не додавленный, то помирает долго. А однажды, вообще, голову оторвало. Неправильно вес измерили. Ужас какой. Старючок покивал головой и добавил: "И на репутации педно, всех судейских кровью забрызгала". Кряузы потом писали. Ему пришлось уехать из Лондона. Хороший был человек. Старючок выглядел на редкость благообразно. Махонький, сухонький, с аккуратной лысиной и бородёнкой, которую он стриг клинышком, да подкрашивал. А то ж обыкновенное повешенье. Представьте, что было, когда головы секли. Это кого ужасу Гавриил представлять не желал. Ведь секри-то по-разному. Кого мечом полагалось, кого секираю. Это ж при моём тятеньке только гирьотину привезли. И то он говаривал, что по первости приговорённые зело её опасалися. Палач-то ежели хороший, а ну верней. А там, аль механизму закринет, аль нож кривой попадётся, аль вес малый поставят. Вот и застрянет резвее. Нехорошо. Папеньке хранцузскую поставили, это уже опасря он римскую сам приобрёл. А какая разница? говорил, смотрел, как старушичи пальчики ловко управляются с кружевом. И представить тебе не мог, что некогда им случалось касаться и верёвки, и секиры. Огромный молодой человек, огромная французская соскошенным лезвием идёт, и от того требует особой балансировки. Чуть криво поставь, и всё. Заместо казни, зрелища назидательного, для грешников и вовсе необходимого заради духовного их спасения, будет комедиен. У италийской же лезвие прямое, да и механизмус не такой капризный. Но все одно папенька мой гериотину не больно жаловал. Вот руки, дело иное, им и вера есть, и человеку какое-никакое уважение. Солава бабага, мне дожил папенька до расстрелов. Вот уж вовсе безбожная казнь. Поставят перед строем и полят по живому до человеку, будто повея при какому. Это возмущение старичок едва не упустил петлю. Звали его Жегимонта занитуйчик. И ныне пребывающий в почтенном возрасте, некогда служил он королевским палачом, сохранивший в этих временах самые благостные воспоминания, каковыми делился щедро. А Гавриил слушал, гадая, могло ли случиться, что этот старичок и есть волкодлаг. Ему, конечно, восемьдесят три, и ходит он с тросточкой медленно, то и дело останавливаясь, чтобы дух перевесть. Однако же слабость вся я, может быть, показною, да и до времени недавнего. Имел он раз прекрасную возможность утарять голыт Волколачьей, что называется за государственный счёт. Нет ныне ну палачу никакого уважения. Вот помнится про деда моего, который китарицам ездил, учился, как это квали фикацией повышал. В гаражане всегда в пояскланерися. А деда и вовсе мастером величали. Разумере не бойсь, что жизнь, она такая. Сегодня ты на помост смотришь, а завтра уже из помоста. Крючок замер и Панжигимонт замолчал, устремив взгляд на дверь. Обернулся и Гавриил. Сперва ему показалось, что это лишь тень. Не тень. Женщина в рыловом платье Андже вот Панже Гимонт торопливо убрал рукоделие в корзинку, отделанную розовыми лентами. Нигде от них спасу нет. В племя Колдовкина, на колдовку женщина не походила. Она выглядела бледной, больной, немочной точно, и тёмный, почти траурный цвет платья лишь подчёркивал болезненную брезную её кожи. прите теньке колдовак на костёр отправляли и правильно я вам скажу делали женщина шелохнулась она ступала очень медленно неуверенно как-то и складывалось пристрастное ощущение будто бы не она шла а её вели от колдовак все беды теперь тебя вешают а но конечно в чём-то разумней с костром возьми много Да и дорого. Попробуй-ка на каждую колдовку оплати, что хвороста под воду, что масло. И главное, за всем глаз да глаз надо бен был, чтоб хворост не сырой, масло не порченное. А пос랴 пиши к означейуче лабитную. Объясняй, что сгорело всё вместе с колдовкой. Нет, жечь колдовок экономически не выгодно. Женщина, поравнявшаяся с креслом, в котором сидел Панжигимонт, обернулась. Некрасивая, и всё же, всё же было в её лице что-то такое. Панжигимонт смолк и торопливо поднялся. Прошу простите, но мне пора. И вам тут засиживаться не стоит. Он покосился на женщину, которая остановилась у пустого камина. Послушайте совета старого человека. пан жегемонт вновь пугает людей своими домыслами на этот голос обернулся не только Гавриил, но и незнакомка Вриловым, которая вдруг сгоробилась, точно желая стать меньше. панна карOLINA королевский палач поклонился. ну что вы, какие домыслы? я почти уверен, что ваша сестрица уж, простите, волжбой запретной балуется. на глупости. А вы, Гавриил, с такной блуднеткой протянула руку в перчатке. Перчатка была от ласной и алый, вызывающий цвет. Мне муж, а вас рассказывал. Муж вы встречались с ним за обедом, произвели самое благоприятное впечатление, а уж ему понравиться непросто. Она была высокой, чересчур высокой для женщины. И говорила, и приходилось задирать голову, чтобы смотреть в глаза, а не в бюст. Пусть бы он и заслуживал всяческого внимания. Каролина представилась дама. Каролина Зусек. А там моя бедная сестрица Агата. Не слушаете этого старого маразматика. Хлопнула дверь. Стало быть, последние слова пан Жигемонт слышал и весьма раззарился. Ему повсюду мерещится, что ведьмы, что разбойники. Вот погодите, пройдёт месяц-другой, и он придумает, в чём обвинить вас. В чём? Не знаю. Она повела пухлым плечиком, обнажённым плечиком. А платье, в которое облачилась панна Каролина, было столь же роскошным, сколь и вызывающим. Шелк плотно облегал статную ее фигуру, подчеркивая и высокую грудь, которая так и норовила выпрыгнуть из излишневольного выреза и тонкую талию. От обилия обнаженного тела голова пошла кругом, а может не от тела, но от терпких травяных духов Каролины. Но придумает все непременно и казнь подберет. Агата, дорогая, как ты? Она коснулась светлых волос сестры и та вздрогнула. Извините, она несколько нелюдима. Медикусы утверждают, что это пройдёт. Когда-нибудь пройдёт. Теперь в голосе панны Каролины слышалась печаль. Дорогая, да у тебя руки ледяные. Две сестры, ни ну, до чего не похожие. Каролина, высокая и красивая. Пожалуй, чересчур уж красивая, чтобы в обществе её Гавриил чувствовал себя спокойно. Агата бледная, измождённая и до времени состарившаяся. Что же с ней произошло и как узнать? Дорогая, тебе лучше вернуться в комнату. Помнишь, мы договаривались, что одна ты не будешь её покидать? «Пойдем!» Агата поднялась. «Осторожнее, милая! Ты еще слишком слаба, чтобы гулять в одиночестве. Хочешь, мы отправимся в парк? Погода сегодня чудесная!» Каролина обнимала и поддерживала сестру, а та словно и не замечала этой поддержки. Шла, глядя, исключительно под ноги. Поравнявшись с Гавриилом, Агата остановилась. «Узкое лицо!» И черты его лишены гармонии. Они существуют словно бы сами по себе. Что тяжеловатый, крупный нос, который скорее подошёл бы мужчине, что лоб тоже узкий и скошенный, и брови на нём тёмные, чересчур уж яркие, а глаза вот блёклые. Ты кто? Сиплый голос, и Агата трогает шею Гавриила. Он поднялся и поклонился. вам помочь? Нет. Да. Не знаю. Мы справимся сами, уверила Каролина. Да, да, наверное. Мы справимся. Справимся, дорогая. Несомненно справимся. Ты у нас сильная, она гладила Агату по плечам, а та мелко дрожала. Но тебе пора отдыхать. Ты же устала. Да. Да, с убержённостью произнесла Каролина. Прилечь, поспать немного, а когда проснёшься, мы пойдём гулять в парк. Да. А Гаврииля они словно бы и забыли. И ладно, и даже хорошо. Вернувшись в магазин, Евдокия поднялась к себе. Телефон. Всего-то и надо, чтобы позвонить в поместье, позвонить и спросить. Я же релихослав там, то то получится, что она его проверяет. Не проверяет, беспокоится, потому как чувствует, что происходит нечто пристранное. Это просто звонок. Евдокия гредела на аппарат, едва ли не с ненавистью. которая, впрочем, оставалась без ответной. Телефон поблескивал металлическими боками. Городы поднимались вилки, на которых возрежал отделанный серебром рожок. И надо лишь поднять его, дождаться ответа. Шелест и шорох, и страх, что связь, которой Евдокия пользовалась не так уж часто, откажет. Но вот раздался характерный щелчок, и женский далёкий голос произнёс: «Слушаю!» «Будьте добры!» Евдокия старалась говорить спокойно. «Соедините с номером 1323, пятая ветка». Пауза и ответ. «Соединяю!» И вновь шум, который прежде представлялся ей успокаивающим, слышался в нем голос моря, пусть и не настоящего, рукотворного, электрического, а все же... Сердце колотится пойманной птицей. Ничего, недолго уже осталось. Но как же медленно. Поместье большое, а людей в нём мало. Ни к чему держать этот преслогий, если в доме никто не живёт. Поэтому надо погодить. И если вдруг случится обрыв, набрать вновь. И когда Евдокия почти убедила себя, что этот звонок не будет услышан, трубку сняли. Доброго дня. Этот густой, тяжёлый голос, сложно было не узнать. Пан Юзеф, новый управляющий, говорил медленно, растягивая слова, а отчего они причудливым образом срывались друг с другом, и речь его превращалась в монотонное гудение. К новациям пан Юзеф относился с немалым подозрением и телефона остерегался, но я жере назвонок ответил. Стало бы никовой и нова кому сие неприятное дело перепоручить можно, по близости не оказалось. И вам доброго дня, пан Юзеф. Евдык я заставила себя сесть. Алихаслав, далеко? Далеко. Она почти видела, как стоит пан Юзеф, вытянувшись в струнку, сириться и живот подобрать. Да только тот черещюр тяжёл, не послушен. И где же? Так. Познанские. Уже уехал, и в таких давно не случалось чувствовать себя такой дурой. Ой, ахал. Согласился управляющий. Трубко наверняка держала осторожненько, сперва обмотавши платком, и к уху подносил с опаской. подирику прочёл в некое медицинском журнале, несомненно уважаемом и стоящем доверия, ведь медицина само по себе занятие уважаемое и к доверию располагающее, что от трубки этой исходят волны, незримые волны, способствующие разжижению мозга. от волн и вытекания разжиженного мозга через уши. Полагалось защищаться камками корпии, которые пан Юзов засовывал в левое ухо, когда трубку подносил к правому, или в правое, ежели подносил к левому. Комочки эти он повсюду носил с собой, завёрнутыми в бумажный платок. И давно? Давно, уж недели две, а как? Вы, пан Евдакиев, вдвоём же были. Теперь в голосе ей почудился упрёк. Не уж-то за память овали. Нет, поспешила уверить Евдокию, которая и вправду прекрасно помнила ту поездку. Вы, конечно, извините. Пан Юзеф обладал ещё одной чертой весьма сомнительного качества. Он любил помогать людям, И вроде бы не было в том плохого. Ежели бы не помогал пан Йозеф в собственном своём понимании того, как онным людям надлежит поступать. Но вы, пан Евдакий, слишком много говорите по телефону. И так и вовсе можно без мозгов остаться. Вы этикут все. И что тогда? Неужели в данный конкретный момент времени Евдакию занимали вовсе не вытекающие мозги? Тем паче, что отсутствие их иным людям жить вовсе не мешало. Но исчезновение дорогого супруга. Выехал он ночью, стало быть, к утру в поместье добрался бы, если бы направлялся в поместье. А если нет, если все это ложь, которая... Знаете, вы, пожалуй, правы. Потому до свидания, пан Юзеф. Доброго вам здоровья. И вам, панна Евдокия. Кто лгал? Елихослав или Богуславо с её притворным желанием помочь. Нет, ей верить точно нельзя. Евдокия повесила телефонный рожок и упал в кресло, сжала голову. В поместье Елихослава не было. А где был? В том доме, адрес которого с такой готовностью подсунули Евдокии. Что ж, и не в любви дело. Hallo Бовь, материя тонкая. Сегодня есть, а завтра уже и развеялась туман нам осенним. Дела впорядочности. Не стал бы он заводить любовницу развлечения ради, поскольку бесчестно это. А если бы вдруг случилось страсть неземная, то то и не оскорбил бы лиха женщину подобным приглашением. Да и то, был ведь вчерашний вечер, пусть тревожный, но и ласковый, была нежность которую не подделаешь, значит, в рёд богу слава. Алиха пропал, пропал. Евдокия произнесла это слово вслух и сама удивилась, как это вышло, что она не поняла очевидного. Беда, а она тут с глупостями своими. Следующий звонок был в управление. Однако Себастьяна застать не удалось. И квартирная его хозяйка, которая говорила медленно, точно пребывая в полусне, знать не знала, где его демоны носят. И что дальше? Возвращаться домой. Там вещи и лихослава, без которых ни один ведьмак не возьмётся человека искать. Страшно. Вспомнился вдруг давешний грач и сонное состояние, которое вернётся. И значит, в самом доме беда, и не следует туда соваться одной. Помощи ждать от кого? Имён не так и много. Да и те люди, которые в голову приходили, не друзья. Так, приятели, случайные знакомые, самой надобно. Ничего, с револьвером она как-нибудь управится. В конце концов, револьвер это именно то, что придаёт женщине уверенности в себе. Спешил, он слышал зов, противиться которому не мог. И потому летел, летел, задыхался от бега, от горького ветра, который вымывал из шкуры чуждые запахи, дыма, камня, людей. Странное место, где он некогда обитал, давным-давно осталось позади. И лишь во сне, а спал он редко, чутко, не способный еще управиться с новым своим телом. Рихослав возвращался на каменные улочки Познаньска. Там во снах у места было имя, как и у него самого, и там во снах это казалось правильным, а очнувшись, зов будил на закате. Он пытался справиться с собой, с тягой вернуться. Однажды Рихослав, имя это удерживалось недолго, сумел пройти по своим средам до железных путей, по которой медленно пыхая паром и вонью раскоренного металла ползла железная тварь. Чужая память подсказала, что тварь эта не опасна, что прочно привязана она к вбитым в землю колеям, и прежде Рихославу доводилось путешествовать в ней. Он помнил смутно вагон женщина, от которой сладко невозможно пахло хлебом, и запах этот позволял... «Вернуться! Обернуться!» «Почти!» Он шёл за железным зверем долго, пока тот не добрался до реки. Рихослав, вытянувшись в кустах марины, Средил, как медленно, натужно зверь вползает на мост. Дым из пасти его спускался к воде, с водой мешался и таял. Тогда зов, мучивший его, почти исчез. «Стало больно!» И от боли этой, раздирающей изнутри, Лихослав взвыл. Он катался по колючей малине, оставляя на ней ошмётки шкуры, пока не осталось ни единого клочка, и тело расплылось, переменилось. Ещё немного, и он вновь стал бы человеком. Но залаяли псы, где-то совсем рядом, а с рядом донеслось: "Ату его, ату!" И голос этот был подобен хлысту. Лихослав вскочил на четыре лапы, отряхнулся, сбрасывая с новой шкуры, которая была куда плотнее прежней, мелкую листву. Он зарычал, когда из колючей стены выкатилась собачонка, мелкая, беспородная. Она не испугалась рыка, но заскакала, оглушительно лая, наравне ухватить за хвост. От собаки ни сло человека. И запах этот пробудил досереневедомое да желание убить сейчас и здесь. Он бы поддался, наверное, этому желанию, но все и нам почувствовал, как изменилось настроение того, кого она еще недавно полагала добычей, отступило. Рихослав мог бы убить ее. Чего проще? Рывок? и челюсти смыкаются на горле, рот наполняется солоноватой кровью, которая уторит голод, а он был голоден. Зов не позволял отвлекаться на поиски еды, но сейчас отступил, уступил. И та, которая ждала Лихослава, была бы рада, если бы он... никогда. Он соступил со среда и тряской рысцой двинулся прочь. Остановился на опушке, чтобы погрызть мягкие сосновые побеги. Но вкус они были омерзительны. И та, которая ждала, смеялась над Рихославом. К чему он мучится? Ради кого? Ради той, которая осталась в каменном городе. Ради запаха хлеба и голоса, который звал, но дозывался лишь во снах. Однако, в отличие от прочих голосов, И на него не спешил оставить Ряхослава. Если так, быть может, у него всё получится. Главное успеть до нового полнолуния. Дом грядел смрачным. Юдика разглядывала его, не решаясь ступить за ограду. И удивительно было глядя на преобразившееся место домать, что ещё вчера дом этот был обыкновенным. Что изменилось? Ничего. И ограда знакома, и дорожка жёлтым камнем вымощена. И не боюсь, будут по камню этому звонко цокать каблучки, как день тому, и дверь заскрипит. Пусть бы и смазывает Петрю ежедневно. Однако же у двери этой на редкость несговорчив и характер. Надо решаться. Евдокия нащупала револьвер, прикосновение к тёплой рукояти придало смелости, шагнула к клумке, не цокари. И тишина, неестественная такая тишина, которой и на погосте-то не бывает. Звуки будто бы остались снаружи, за оградой. Воздух сырой, И зябка, солнце светит, над самой крышей, почитай, зависла, а всё одно зябка. И Евдокериш прибавляет шагу, а на ступеньке и вовсе, взре тело перепрыгивая через одну, юбки подхватила, того и гляди, завизжит всполошённо по девичье. Встала, заставила себя стоять, и сердце колотящееся успокоила, как сумела, сказала себе «Это просто дом, мой дом». Шёпот глухой, и голос здесь переменился. И надо уходить за полицией или к ведьмаку, но к таким, которые подобными делами занимаются, очередь расписана на месяцы вперёд, а Евдакийа ждать не может. Ей всего-то и надо, чтобы войти и взять Рекславову вещь, какую-нибудь. И подниматься-то нужды нет. Сойдёт и кружка его, которая на кухне. Или ещё что. Главное, чтобы он этой вещи касался. Мысль о муже теперь Евдокия не сомневалась, что исчез он не сам собою. Помогли добрые люди, избавили от страха. Это мой дом, сказала она, громче и дверь толкнула. И мой муж. Дверь отворилась легко, беззвучно, а внутри пустота, сумрак. Запах пыли. Явственный такой запах пыли, нежилое помещение, в которых Евдокия доводилось бывать. Ощущение брошенности, потерянности, зевота, нахлынувшее вдруг желание лечь, подняться к себе. Ей надо вно лихослабая вещь в его гардеробной много вещей. Ей дай выбрать любую, она ведь за этим явилась. Есть тут кто? Голос Евдокии охвяз. Ау! Прислуга куда-то подевалась. Куда? Геля, Евдокия чувствует, что кричит, но всё одно голос её звучит тихо. Проклятье. Она стиснула кулаки и ногти впились в ладонь, но боль отрезвляла. Надо подняться и спуститься быстро. Однако собственное тело вдруг сделалось невыносимо тяжёлым, и каждый шаг давался с боем. Кресла она сама выбирала их и эту обивку с розами и райскими птицами заказывала. А нейзенький дринный диванчик с резными ножками удобен. Ей до киренезнавства людобин, ей спресесть на мгновение, просто перевести дух. День хлопотный выдался, но чего все бессонное почти. Это логично, что она устала. Она ведь женщина, обыкновенная женщина, с револьвером, тяжёлый какой. Зачем он нужен здесь в доме? Кто будет угрожать ей в доки? Да и не гоже благородной даме до да преревольверов. Кнеги небудущей. Дом на шёпотевал о том, что безопасно, спокойно, сонно. Спит прислуга на третьем этаже. и конюх Васька, который поводился захаживать на кухню к молоденькой поварихе. Она тоже спит. Реглан на столе забыв про тесто, а то злой поыхает, наровит выпалсти из миски. Не слышит. Спит бляхривая собачонка прикормленная на конюшне. Спита Геля, которая вечно жалуется, что мыши шуршат, и втайне принесла кота. Ахмурая экономка, которая с Евдокией говорила, так что Евдокия чувствовала себя виноватой. Разрешила кота оставить, если тут не будет спускаться на господские этажи. Она спит с котом на руках, который вовсе не спешит, а хочет на мышей. И смогла рука экономки некрасиво свесилась. Она и сама наклянилась, того и гряди упадет, но и тогда не проснется. И если так, то стоит ли сопротивляться? Стоит, сказала Евдокия не дому, но тому, что поселилась в нем и тронула княжеский перстень, стало легче. Быть может, именно потому, что она до сих пор на ногах? Как бы там ни было, но Евдокии удалось подняться, пусть и с немалым трудом, и до спальной комнаты дойти, и даже выйти, прижимая к груди добычу, лихославо вырубашку, которую должны были отнести в прачечную, но не отнесли. К счастью, не отнесли. А внизу её ждали. Как вошли? Когда? Или не вошли, но были уже здесь. Евдокия остановилась на лестнице, разглядывая незваных гостей. Те же молча гредели на Евдокию. Чем могу помочь? Монахини в белых рясах, перепоясанные грубой верёвкой и белые же платки, молчаливые сёстры, что надо мной, отвергнувшими мирскую жизнь в перерождённом доме Евдокии, трое, крупные, некрасивые, И яркая березна одежда почему-то не спасает, но лишь подчёркивает синюшный цвет лиц, которые странным образом похожи одно на другое, будто бы монахиня этих сотворили под единым божественным прессом. Зря ты вернулась. Богослава вышла из тени, или скорее тени выпустили её. Но не отпустились совсем, прилипли к Фадолу, протянулись по полу лиловым шлейфом. «И зря не поехала. Все могло бы быть гораздо проще». Евдокия провернула кольцо. «Он мне не изменяет». Молчание. И монахини не спускают с Евдокии взгляда. Глаза пустые. Не глаза, пуговицы, которые пришивают на лица тряпичных кукол. Они и сами почти куклы. Откуда Евдокия это знает? Ты выдумала любовницу? Зачем? Просто так. Нет. Евдокия не верила этой женщине. Единственный живой среди колкал. Я тебе не нравлюсь и не могу себя за это винить. Усмехнулась Богуслава, поднимая руку. В ладони её свернулся пыльный клубок сумрака, который потёк сквозь пальцы вязко-медренно, провисая тонкими нитями, паутиной. «Я от тебя тоже не в восторге». Слабость отступала. То ли то, что поселилось в доме, обессирило, то ли гости его спугнули. А может, появление кого-то живого, кто самим своим видом вызывал злость, Придавала Евдокии сил. «И да, ты не упустишь случая указать мне моё место. Но вот выдумывать эту историю с любовницей, искать встречи... А я почти тебе поверила. Нет, слишком сложно для дурной шутки. Тебе надо было, чтобы я отправилась по тому адресу. А я подвела. Испугалась? Чего? Правды». Она перевернула ладонь, позволяя суму рукостикать свободно. Все боятся правды. Решила, что твой муженёк и вправду завёл любовницу. Что с счастьем с ней? А тебе врёт. Ты бы этого не пережила? Да? Не знаю. И надеюсь, что не узнаю. Зачем ты здесь? Зачем здесь они? Неверный вопрос. За кем? Она отмахнула рукой, и сумрак разлетелся каплями грязи. Евдокия едва едва успела юбки поднять. Если бы ты осталась в доме, всё было бы немного иначе. Возьми конверт, тёмный конверт, перетянутый бичевой, и красную сургучной на шлёпке, которая в полумраке грядится чрезмерно яркой. Если ты действительно не боишься правды, правды, нет «А вот очередной лжи не возьмешь, не узнаешь!» Богуслава дразнила ее, а Евдокия ясно осознала, с конвертом или нет, но ей не позволят уйти, а она... Бежать? И как знать, только ли монахинь Богуслава привела с собой. Револьвер, конечно, неплохое подспорье в родственных спорах, но стрелять по божьим сестрам как-то неудобственно. Да и выйдет ли из этой стрельбы толк? Одна против четверых. В лучшем случае против четверых. Нет, не стоит спешить. Надо бы натянуть время, пока она хочет играть с Евдакией. А там глядишь, и Себастьян объявится. Должен же был посыльный его отыскать. Давай. Евдакия спустилась на ступеньку, и ещё на одну К конверту прикасаться право слово брезговала. Пыльмо когда же на вид бумага гряделась грязной, липкой, но Евдокия себя пересилила. Сухая и сругочь плотной. Печать знакома, такая у Лихаслава имеется. Треснула не сразу. Богуслава средила за Евдокией жадно, и губы облизывала, приоткушая. Что? Очередную пакость? Письмо на первый взгляд писано было рукой Лихаслова, и на бумаге, которую Евдокия заказывала, целая стопка такой, глянцевой, с водяными знаками и выдавленным гербом князей Беверских лежала в кабинете. Кто угодно мог взять. Дорогая супруга. Он никогда не называл её так. Чересчур уж чинно, правильно, как надлежит обращаться к супруге в письмах. Неважно, любишь ли ты её, ненавидишь, либо же испытываешь столь обыкновенное для людей твоего положение безразличия. К преогромному стыду своему вынужден я обратиться к вам подобным образом. По ерику признание моё таково, что лишь бумага способна его выдержать. Какая несусветная чушь. Для вас не является тайною. Моё искреннейшее желание уйти в монастырь и посвятить остаток своей жизни служению во славу ватана. Однако желанию сему не суждено было сбыться, поскольку связан я был некими обязательствами по отношению к вам. Обязательства, такой как Богуслава, обязательства, куда понятней, некой призрачной любви, но читать следует, ведь ждут Чего? Того, что евреки так увлечётся чтением, что забудет о револьвере? Ещё одна глупость. Смею уверить, что не испытывал сожирения. После решения моё оженить бы было несколько промеччивым. Да не ужели я нашёл бы в себе силы быть с вами счастливым? Стало вдруг смешно. Анна это женщина, которая больше не притворяется ни другом, ни сочувствующей. И вправду думает, что ей так и поверит, будто бы это письмо писал Лиха. Её Лиха, который сидел с ней в кабинете за полночь, рассказывая, обо всём рассказывая, будто истории серых земель. либо же недавнее глупое происшествие с сапожником, от которого за место домашних туфель доставили атласные бальные башмачки, очаровательные, несмотря на то, что пошиты были они по лихослабовой мерке. Ее лихо умел смеяться и слушать, молчать, когда на Евдокию нападала вдруг хандра. Он подарил ей букет из влажных черных веток, украшенных рентами. И ту ночь на Висренке, когда лодку нанял, он пытался поймать луну на крючок, но вытянул лишь серебряный браслет эльфийского претения. Он был счастлив ее лихо, без сил и без усилий. Они оба были счастливы, а теперь ей пытаются скормить эту неукрюжую ложь и ждут, что Евдокия ей поверит. Однако обстоятельства вынудили меня покинуть вас. С величайшим прискорбием сообщаю, что моя болезнь, о которой вы без сомнения знаете, вновь овладела моим разумом, и в прошлом месяце, неспособный устоять перед ней, я совершил деяние, которого стыжусь. Возлюбленная моя супруга вынужден признаться вам, что в минувшее полнолуние я стал убийцей. И первая моя жертва, безымянный бродяга, встреченный мною в поместье, не будет последней. Весь месяц я боролся с собой, желая сознаться в содеянном, но тогда я покрыл бы позором и своё имя, и вас, и весь род князей Беверских, что вовсе недопустимо. Нельзя улыбаться, или эту улыбку, хоть тут наигранной, если так, то пускай. Главное время ещё есть. Немного времени, немного надежды. Что бы она, странная женщина, да и женщина ли, человек ли, не задумала. Её вдаке не сдастся просто так. У неё револьвер в конце до концов. Ты медленно читаешь, с неудовольствием заметила Богуслава. Как уж получается? Учителя тоже маменьки жаловы рысь. Евдекия страстно желала смять этот никчёмный клочок бумаги и швырнуть в лицо. Нельзя. Бумага это улика, и каждое слово, выведенное таким родным почерком, и надо прочесть до конца, заставив себя не упустить ни буковки. Вдруг даст взведёт, вдруг даст скользнёт между строк намёк, куда пропала лиха. Как не допустимой решить дело единственным надёжным способом. Боюсь самоубийство моё породило бы множество слухов, каковы нанесли бы немалый вред репутации семьи, да и вряд ли моя собственная смерть искупила бы содеянное. Моя дорогая супруга, взаим сообщаю вам, что я нашёл в себе силы смириться с неизбежностью. Высокопарно В том самом штиле, в котором надо бы написать письма. Потому как вдруг да попадет какое в руки потомков. Нет, ну что за мыслью в голову резут-то? Зато в сон больше не тянет. От злости определенно. Я удаляюсь в монастырь. Прошу простить за спешный отъезд и отсутствие объяснений. Пребывая в смятении, я не имел сил выслушать вас и отвечать на вопросы, которые вы, несомненно, вправе задать. Мои душевные силы оставались на исходе, и я не сумел бы выдержать ваши упреки, на них вы тоже имеете полное право. Я бы такие фыркнула, какая доброта! Вы бы стали отговаривать меня, а я, будучи слаб душой, возможно, и не устоял бы, что привело бы к новым смертям, которые бы тяжкой ношей легли бы на мою совесть. «А потому, нижайше прошу у вас, любезная супруга, прощения!» Она перевернула лист. Всё-таки в письмах Евдокия была не сильна, как по её мнению вышла, весьма многословно и путана, но она подозревала, что этакий чрезмерно критический подход к эпистолярному жанру не оценят. «Вместе с тем я осознаю, что мой уход ставит князей Вивеерских в неловкое положение». Я не имею морального и юридического права и далее претендовать на наследье. По ерику принял постриг, в котором мне не откажут. Я отрекся от всего мирского. Вместе с тем вы, моя любезная супруга, получите некую эфемерную возможность, каковой могут воспользоваться нечистоплотные люди, подговорив вас судиться. С вашими родственными связями и благоволением к вашей особе короля, сей суд имеет все шансы быть затянутым, что обескровит и без того наш бедный род. Я не могу допустить подобного, а потому прошу вас о великой жертве во благо вашей и мира». «Жертвовать Евдокия не привыкла». Она и милостыню-то подавала с опаской, зная, что серед истинно обездоренных людей полно мошенников, гораздо их притворяться несчастными. Орден молчаливых сестер издревле славится тем, что дает приют женщинам любого рода и звания, позволяя им служить и ржене, и сим искупать вину свою ли, чужую ли. Так, оже в закатном храме находили престанившая особы королевской крови, зачистую против собственной воли, но по поверению государя, а потому прошу вас, любезная супруга, не противиться неизбежному, как муж и господин ваш, поверюваю отправиться с этими добрыми женщинами и смиренно принять свою судьбу. Хрена с два. Спокойно отведила Евдокия складывая письмо. "Что?" богословно хмурилась. "Ты вправду думала, что я в это поверю?" Письмо отправилось в сумку, где уже лежала Рихаславо варубаха. Э Евдоке лишь порадовалась, что сумка сия, вместившая Риха тем, что была вовсе не женских крохотных размеров, столь вместительна. "И если поверю, то что? Разрыдаюсь? Брошу тебя на шею?" Или и вправду в монастырь уйду? Попытаться стоило. Равнодушно заметила Богуслава, который вовсе не выглядел разочарованным. С другой стороны, так даже веселей. Как? Так не уйдёшь ты? Уйдёт тебя. Я не хочу в монастырь. А кто тебя спрашивает? Сейчас не смутные времена. Какие бы времена ни были, кое-что не меняется. Настоятельница монастыря моя родственница, и она умеет обращаться со строптивыми послушницами. Поверь, очень скоро ты изменишь своё отношение к храму, к вере. Иди ты, взять, сказала Богдаслава и монахини, стоявшие неподвижно, словно вовсе не живые, качнулись. Не подходите, и вот ей вытащила револьвер. Ай, как нехорошо. Ним, неужели ты безбожница? Будешь стрелять по святым сёстрам? По святым сёстрам, по святым братьям. Евдекия отступала. Ей святой матери, если понадобится. Нимп, поправлю. Стоять, стреляю. Смирись. Низким голосом пророкотала самая крупная из монахинь. В лани ржены, найдёшь ты счастье своё. Знайте, почтенные, Евдокия попустила доллар и валюера. Не обижайтесь, но я лучше своё счастье где-нибудь в другом месте поищу. Они, наверное, не поверили, что Евдокия способна выстрелить. Она и сама не верила до последнего. Но от монахинь вдруг пахнуло тленом, разрытой свежей могилой, тьмой склепа, самой близостью смерти. И палец надавил на спусковой крючок. Грам охнуло, и револьвер дёрнулся, точно пытаясь вырваться. Засмеялась Богу слава. У тебя, дорогая, нервы-то шалят. Монахи ниже покачнулись, но они отступили. Не доводите. Ей такие облизала разом пересохшие губы. Не попала, а ведь могла бы и нас смерть. Могла бы нас смерть. Она не хочет убивать, но и позволить увести себя нельзя, потому как и вправду сгинет в монастыре или в каком-нибудь месте. Э, что здесь происходит? Услышав этот голос, Евдокия едва не разрыдалась от облегчения. Себастьян, а вот Богу слава не обрадовалась совершенно. Что ты здесь делаешь? Могу спросить тебя о том же. Как он вошёл? Не через парадную дверь, точно. Через кухню ей тоже надо было выбираться той дорогой. Горедешь обошлось бы без сердечных встреч. Мы пытаемся ей помочь. Не слушай, они хотят меня увезти в монастырь. Дося, спокойно. Себастьян, который вдруг оказался рядом. Как замечательно, что в проклятом этом доме хоть кто-то оказался рядом. Заставил опустить руку и револьвер изъял. Какой монастырь? Извини, но ты по размеру безуста. В монахи не не подходишь. И ей бы рассмеяться, только смеха нет. Клёкот в горле странный, который того и гряде вырется с рязами до да истерики. Богославы, ядовитый мой цветочек. Что за бредни? Твой брат ушёл в монастырь? И как ты догадался? Думал много, долго, тщательно. Значит, Рихо скоропостижно сбёг в монастырь. Но там ему не понравилось. Вот и прислал добрых сестёр за женой. Себестьян шагнул вперёд. Евдокия молча отступила. В принципе, довольно логично. Будь у меня такая жена, я бы её тоже в монастырь забрал. Вдвоём там как-то веселей. Но знаешь, что меня смущает? Что Я, конечно, не весь какой специалист, но казалось, что в монастыре всё же зриминой жизни плохо подходят. Всё весеришься, будут похороны, всплакну. А так, отчего ж не повесериться? За широкими причеями его было спокойно, безопасно. Евдокия белыми руками вцепилась в сумку, приказывая себе не расслабляться. Себастьяну она верила, но не один, а монахинь 3 и Богуслава. И, конечно, глупо думать, что Себастьян с монахинями драться станет. Только не оставляло Евдокию ощущение, что не всё так просто. А вы любезные сёстры, чем порадуете? Себастьян! Голос Богуслава резанул по ушам. Не кричи, дорогая. Не насреднень гняй сунул палец в ухо. Аж зазвенело. Эток я глохнуть недолго. Ты вмешиваешься не в своё дело. Почему? Это, это касается только семьи. Богу слава, попятилась к двери. Она просто так идёт, возьмёт и, дорогая, ты ничего не забыла? «Я часть этой семьи, и всё, что с ней происходит, меня касается. Поэтому будь любезна, ответь на вопрос, пока я спрашиваю, а не познанская полиция. И вам, сёстры, рекомендовал бы подумать». «Она же больна». «Дуся, ты больна?» «Здорово», — мрачно буркнула Евдокия, которая и вправду ощутила себя на редкость здоровой. «Видишь, она с тобой не согласна». Да не ужели. Посмотри на неё. Себастьян обернулся и кинул Евдокию на смешившем взглядом и ручку поцеловал. Ты прелестна, даже растрёпанная. Она сошла с ума, богов всех ради, Себастьян. Ты не мог этого не заметить. Нет, ты мог не заметить. Эти её перепады настроения, приступы ярости. Она едва меня не убила. Жаль, что не убила. Спокойно ответил Себастьян. Гляди, ж многие бы наши проблемы и разрешились бы. Правда, пришлось бы с удом чего-нибудь думать. Да, не задача. Ей нужна помощь, а при монастыре хорошая лечебница. С каждым словом она отступала на шаг. Богославе, ты куда бежишь? Я стоять Монахини вдруг подхватили юбки и опрометью бросились к двери. «Стоять! Кому сказал?» «Не остановились». «Вот же!» «Стрелять ни на средный князь не стал, только головой покачал». «Эк, у тебя тут весело». «Да уж!» Евдокия прижала руки к пылающим щекам. «Здесь, здесь не стоит оставаться, а ты...» «Не побегу ли за монашками?» «И как ты себе представляешь?» Евдокия честно попыталась представить Себастьяна, несколько взъерошенного, растерявшего обычный свой лоск, несущимся за почтенными сёстрами с её револьвером в руке. Пожалуй, люди не поймут. «Их найти несложно, если и вправду, монашки». «Думаешь?» «Здесь мне сложно думать, Дуся». Пойдем мы давай собирай там чего тебе нужно и поедем. А Богу слава, поедем, настойчиво повторил Себастьян. К моему другу. Ну, не совсем другу, но он точно не откажет. А заодно может объяснит, что произошло. Здесь мне действительно тяжело находиться. Только евдаки были несколько стыдно. Тут люди сообщу, выведут «И наверх, ты не мог бы...» — она указала на лестницу. «Когда кто-то рядом, то легче». Он ничего не стал говорить, но руку предложил и поднялся. В гардеробную Евдокии первым вошёл, окинул взглядом, хмыкнул и, посторонившись, сказал. «Надеюсь, это добро ты с собой не потащишь?» «Платья утренние и дневные». Для прогулок, для визитов, для верховой езды, бальные и коктейльные, подходящие для чаепития, эти, в которых не стыдно появиться за ужином. Пусть бы ужин этот проходит исключительно в кругу семьи. Но дворянский не поймёт, я же его такие нарушит древний распорядок, спустившись к столу в дневном наряде. Не потощу. Она вдруг встряхнулась, вспомнив. Вот Анна сказала, что это Риха написал, но я не верю. Бумага наша, почерк его. Похоже, что почерк его. Себастьян Бумагу принял осторожно. Но я тебе скажу в Познанске, до ворь на умерцев, которые на расрёбой почерки заобразят. Евдокия собиралась быстро. Бельё и на смену, простое, без кружевы вышивок. Чолки, платье серое шерстяное и то, которое на ней сойдёт. В саквояж много не вместится. Деньги. Надо бы на будет в банк заехать, снять ещё пару тысяч. Пригодятся. Чур собачья, прокомментировал Себастьян, но письмо сложил, сунув в карман. Это не он писал. Но если пропал, не надо было отпускать вас. Он жив. Перстень держался тёмный, тяжёлый. Ив таки подумала, что зря назрелась на то, что перстень этот порой мешал, как бы она была, не знаю наверняка. Вот, видишь, нарочито бодро произнёс Себастьян: "Живай! Значит, осталась мелочь: найти и торжественно вернуть в лоно семьи. Наверное, так. Надо верить. Если очень сильно верить, то сбудется. А её-то гео будет верить от всего сердца, потому что иначе нельзя. Не отпустит она, не позволит спрятаться от себя, ни в монастыре неухермы запазухой, а отправится по следу, найдёт и устроит скандал. Обыкновенный пошлый скандал с битьём посуды, с рязами обвинениями, потому что ушёл тихо и исчез, бросил И чтобы не раззреветься прямо здесь. Да что с ней происходит? Е вдаке решительно поднялась к вояж. Себастьян наблюдал за ней, сам неподвижный, что кошак, который за мышью следит. Только кончик хвоста подёргивается вправо, влево. Что не так? Всё не так, Дуся. Ну, разберёмся. Только не суйся никуда в одиночку, ладно? Поверила. И прогоняй призраки собственных недавних страхов, Ларучливая поинтересовалась. Я бы и не сунулась, но я, между прочим, трижды в управление звонила. И хозяйки твоей. И вообще, где ты был? О, вдовы одной. Взгляд княненых среднего князя слегка затуманился, а на губах появилась такая довольная улыбка, что всякие сомнения о том, был ли визит конный вдове удачен и щезли. И чем же вы занимались? Размышляли о высоком. Дуся, не ревнуй, тебе не идет. Я не ревную, я сочувствую. Кому? Вдове. Он забрался к вояж и руку предложил. У женщины траур, а тут ты объявился. И весь траур испоганил. Евдокия говорила. Глупости какие-то говорила, лишь бы не слушать вязкую тишину дома, лишь бы не думать о том, что лихо, ее лихо исчез. Жив, конечно, но исчез. А на ступеньках ждал подарок. Широкая серебристая полоса. Это еще ничего не значит, сказал Себастьян, подняв ее. А Евдокия не поверила, не смогла.